Отныне буржуа может без стеснения копировать аристократию и накапливать все новые и новые символические ценности. Именно в этом, кстати, состоял глубинный смысл имперских празднеств. Духи воспользовались тем, что проклятия в адрес изнеженности и роскошной жизни несколько поутихли. Характерный для новых времен поиск эстетического синкретизма Бадлервский соответствие, яркая иллюстрация этого факта из истории цивилизации тоже пошёл им на пользу. Сцены, на которых разыгрывались английские фиери, благоухали духами. В Париже по случаю премьеры африканки тоже не замедлили прибегнуть к этой практике. В 1832 году Уорд создаёт парижскую от кутюр. И его салоны, с своими утончёнными ароматами, напоминающие оранжерею, подражают обстановке будуара и одновременно диктуют моду на неё. В это время и в Париже, и в Лондоне уже появляются имена великих парфюмеров: Аскенсон, Любен, Шарден, Виолле-Гран-Пьэс и, конечно же, Герлен. Парфюмерный букет становится всё более сложным. В 1860 году Кле, главный препаратор дома Виоле, утверждал, что для создания новых духов им необходимо три или четыре года лабораторной работы. Тем не менее, новая эстетика только зарождается. Ей еще трудно освободиться от догматических принципов, разработанных парфюмерами при старом режиме. Однако на сцене уже появился новый персонаж. Это парфюмер Кле. композитор. В 1855 году пьеса разрабатывает альфакторную гамму, которая вызывает езвительные насмешки химиков. Впервые создатели духов осмеливаются говорить о гармонии запахов, об идеальных соответствиях гелиотроп, ваниль, флёр-де-ранж и диссонансах ладан, гвоздика, тмин. Они пользуются той же лексикой, что и профессора консерватории, но с единственным отличием. В их предмете не существует теории, есть только практика. В умении оперировать запахами состоит основной секрет и высшая тайна новой дисциплины. Изысканная форма флаконов тоже свидетельствует о новых установках. Прочность хрусталя в сочетании с летучестью духов говорит о степени. Схождение противоположностей, оказавшиеся гениальными находки Биротто, теперь вызывают лишь улыбку. В 1858 году один только блеск для волос разливался компанией Желля Фрер во флаконы десятка разновидностей. Плоские, квадратные, круглые, конусовидные, продолговатые, в форме скрипки, футляра, тыквы и так далее. По результатам исследования... в серии «Парфюмери», коллекция рекламных проспектов различных парфюмерных домов XIX-XX веков. В 1884 году Гуэсманс окончательно формирует образ современного композитора. «Дезэссент» обладает всем спектром композиторских приемов. О понятиях «альфакторная форма», «альфакторная фраза» И о парфюмерной композиции смотри замечательную книгу Морено Бурдон Рудницка Линтиме де парфум 1974. Его великое сочинение представляет собой гармоническую последовательность в рамках единого замысла. В нём присутствует и фон, и основная тема. У де Засента нет никаких рецептов, Он руководствуется лишь своим поэтическим замыслом. Он творит пейзаж с помощью экстракта цветущего луга, воссоздаёт атмосферу лёгкий дождь из человеческих эссенций, вызывает в памяти чувство всей те прекрасы, приправленной хохотом, потом и жарким солнцем, не забывает и о резком звучании повседневности, запах фабричной краски. 20 лет спустя Коти создаёт духи Орижам. Стремление к изысканности в названиях неотделимо от новых эстетических претензий. Расширение гаммы компонентов в поиск неожиданных соответствий поощряют словесную изобретательность. Целый лексический пласт парфюмерных наименований связан с поэтикой простого пейзажа. Выделяется несколько основных семантических групп. Названия со словом букет указывают на нежный и нестойкий запах полевых цветов. Сравни души, мимолётность, фиалка, роза, лаванда. Эти цветочные названия наиболее распространены в парфюмерном словаре. Семантика востока тоже обладает немалой притягательностью. По мнению Риммеля, это связано с описанием Аравии Небура и с популярностью многочисленных рассказов о путешествии в Египет. Реконструкция дворца Бордо во время выставки 1867 года, способствовав наряду с Крымской войной, оживлению интереса ко всему, что связано с Востоком. Именно с этим госпожа Аме связывает первое Пока ещё очень робкое возвращение румян. Попав на берега Нила Флобер составляет вдохновенный перечень запахов пустыни. Описание Стамбульского рынка будоражит воображение, которому рисуется великолепие гаремов. Однако парфюмерный словарь рождает напротив лишь выцветшее отражение восточных реалий. Одно лишь слово Константинополь пишут Эдмон и Жюль Гонкуры об Анатоле Базоше, рождало в нём поэтическое настроение, когда мечты переплетаются с запахами и в голову приходят бесконечные мысли о воде Султанш, о благовонных курильницах, гарема, о палящем солнце, к которому турки стараются повернуться спиной. И всё же чаще всего создатели духов ссылаются на престиж аристократии и царствующих семей. Тем самым высокая парфюмерия подчёркивает свою связь с королевскими дворами Европы. Спрос на духи отчасти объясняется той немеркнущей популярностью, которой пользуются известные королевские пары у современников III Республики. Ностальгия по монархическому прошлому разжигает страсть к роскоши, а отсылка к именам принцесс гарантирует богатство товара. Благодаря Жакискому клубу, букету императрицы или духам Тройственный союз, человек становится в один ряд с персонами самого знатного происхождения. Проходит десятилетие, и обонятельная эстетика монолизируется. Дешевизна ароматного мыла, поточной продукции одеколонов, повсеместное распространение голландейских лавок торгующих парфюмерными товарами всё это сделало парфюмерную продукцию общедоступной. Флакончик духов теперь уже стоит на подзеркальнике у врача или у небогатого чиновника, когда Антуан Макар А видит флаконы духов, которыми уставлен стол мэра Плассанса, у него начинает кружиться голова. Он впервые отдаёт себе отчёт в том, какая социальная дистанция отделяет его от Ругонов, и это обстоятельство в конечном счёте смягчает его гнев. Ещё до того, как туалетное мыло Вошло в широкое употребление всеобщий спрос на подешевевший одеколон свидетельствовал о том, что даже самые бедные слои общества объявили войну дурным запахам, исходящим от человеческого тела. Перевод Ляминых и Божович. Обвинение и флакон. Дыхание времени. Сенсуализм, почти безраздельно царящий в просвещённых кругах начала XIX века, побуждает превозносить чувственное счастье. Это подтверждают частые упоминания о факторных наслаждениях, особенно в сельской местности. Прекрасный пример этой просыпающейся чувствительности творчество Бальзака, где влечение чувств возникает в такт ароматному дыханию природы. Цветы Свежескошенное сено, мараны, эль-вердуго, смутные запахи деревни, крестьяне, воспоминания двух новобрачных и леса стимулируют чувственные желания героев. Все эти мощные лесные ароматы вливали в меня свою благодать, свою мысль, свою душу. И я представил себе розовое платье, мелькающее среди деревьев извилистой аллеи, говорит Блонде.